Мария Сурова, Аська «Денис, а давай подарим Дашуне котенка? Может, отвлечется и не будет так сильно уходить в себя. Я тут в подъезде такую красавицу видела пушистую, разноцветная которая». Так в нашем доме появилась Анастасия Михайловна, Простонародие Аська. Котенок призванная хоть чуть-чуть сгладить потерю отца у дочки. «Михайловна по дедушке, почему Анастасия?» «Да уже никто и не помнит». Первое, что сделала эта Шкода, обоссала все старые половички. За шкирку была неоднократно посажена в лоток, заперта в туалете, тыкнута носом, полная фиаско. Котенка упорно обрабатывала старые половички коврики, и вещи. Если было сделано черное дело, то как только я открывала дверь, Кашандра пулей летела в коридор, забивалась в угол, прижимала уши, транслируя во все стороны «Виноватая я, простите». Оставалось только найти место преступления. Все старое потихоньку выкинулось, и вдруг выяснилось...» что это пушистое чудо никак не покушается на новые половички, коврики, покрывала и очень даже нормально ходит в лоток. «А она права?» — подумала я. «Не надо цепляться за старое, даже если оно замечательное, теплое, любимое. Людей, которые ушли, навсегда не вернешь, а жизнь идет вперед». До Аськиного появления у нас уже жил зеленый волнистый попугай Кеша. Живность сына. Не разговаривал, но любил сидеть на плече у него, у меня, пить из клювика, сидеть у кого-нибудь на голове, пощипывая волосы. В общем, домашнее существо, приученное к рукам. А Аська — уличное существо месяцев-двух и она, естественно, пыталась покушаться на птичку. Сын решил приучить котенку к попугаю. Он специально вытаскивал волнистого и волнующегося кешу из клетки и сажал на ковер. Аська пыталась поймать птичку. Первые минуты. Была стукнута пару раз сыном по носу, после чего уже всегда ложилась на пол и отворачивалась от попугая, делая вид, что он ее не интересует. Перестая создание наглело и залазило на котенка. Аска зажмуривалась. Кеша клювом пощипывал шерсть на ее голове и гордо утаптывал лапками. В отместку, когда нас не было, Анастасия Михайловна заходила в комнату сына, залазила на клетку с птицей и вальяжно располагалась на ней до прихода хозяев, закрывая своим пушистым телом полклетки. Кеша забивался в противоположную сторону и замирал, изображая из себя каменную птичку. Но как только слышал, что кто-то зашел в квартиру, начинал громко жаловаться на подселенку. Когда Кеша не стала, Ася долго еще ложилась на тот подоконник, где раньше стояла клетка. А однажды уже заматеревшая кошка в некотором обалдении встала перед новой птицей. Совсем не волнистый попугай породы Карелла по прозвищу Кара в таком же шоке и огромном волнении смотрел на пушистую кошку. Впрочем, Карелла сидела большую часть времени в клетке, Асю не трогала, и та перестала обращать на птичку внимание. До тех пор, пока Кара, вылетая из клетки, не стала приземляться на ковер. Надо было видеть, как старушка Анастасия Михайловна распластывалась на полу, подкрадываясь незаметная, неслышная карелия, сжималась, чуть подрагивая хвостом и распрямляясь, пружиной летела на нее. Когда я увидела этот полет, то в ужасе заорала, одновременно понимая, что это уже бесполезно и готовая оплакивать малышку. Аська приземлилась в миллиметре от птички. Та взлетела, верещая, ругаясь, отлетела в сторону, села на пол. Аська отскочила в сторону, спряталась за диван и снова поползла в сторону Кареллы. «Фигаси игры!» — пробурчала я, вытирая пот со лба и включая камеру телефона, понимая уже, что старания сына в прошлом не прошли даром. Да и мои тоже. В деревне. Дома в деревне у нас нет. Просто когда в Москве был смог от пожаров, Друзья велели приехать к ним в Тверскую область. Это на минуточку 40 минут на автобусе, 40 минут на метро, 2 с лишним часа на электричке, 50 минут ожидания, час на рабочем поезде, 40 минут на автобусе за смешные 12 рублей или 20 минут на такси за 500. Ага. Но делать нечего, жить хочется, и мы поехали. Автобус. Кошка смотрит из перевозки глазами старелку. тарелку. Молчит. Редкое мяу и огромные зеленые глаза приводят в умиление всех соседей и в ужас нас с дочкой. Что делать, если начнет орать? «Метро!» Ревущий монстр поглотил все аскины эмоции, кроме ужаса. «Два зеленеющих блюдца и высунутый язык. Терпи, Аська, терпи!» Скоро, очень скоро, всего лишь через 4 с лишним часа мы на месте. Метро Савеловское. 15 минут ожидания. Вытаскиваем из переноски животные. Уважаемые овцеводы, ноу-хау для вас. Только сейчас, бесплатно, ловите лайфхак. Овец и баранов можно не стричь. Провезите их в метро. 40 минут, и они сами отдадут вам шерсть. Можно сэкономить время и не тупить ножницы. Еще и деньги за просмотр с пассажиров брать. А потом просто руками проводите по бокам животного, и все, дело в шляпе, в смысле шерсть в корзине. Ну, по крайней мере, мы с дочкой, вытаскивая окошку из переноски, оказались полностью в ее шерсти. Аська, отдав нам половину своих волос и вывернувшись из наших рук, распласталась по единственному малепусенькому кусочку земли с зеленой травой, тремя елками и кучей досок, ящиков, бетонных плит для ремонта и попыталась слиться с природой. Потом медленно поползла в сторону. Поводок натянулся. Я перелезла через забор вслед за кошкой на всякий случай, потому что она явно не в адеквате. Вижу, как в нашу сторону направляется дяденька-милиционер. Лучший способ защиты — это нападение. Извините, пожалуйста, мы с кошкой впервые едем, она пить хочет, а вода закончилась. Не подскажете, где можно тут простую воду купить? В ближайших киосках только минеральная. Дяденька-милиционер, внимательно посмотрев на выполшую из-под елки он начинает думать. Слышно, как что-то скрипит. Кафе за углом. Уходит с чувством выполненного долга. Два с лишним часа на электричке, час на рабочем поезде. Разговор рядом сидящих двенадцатилетних девочек о том, как лучше похудеть, и о том, что от грейпфрута появляется рак груди. Нас встретили, поэтому всего 20 минут на машине, и уф. У меня нет своей деревни, но очень хочется сказать, мы дома потому что ощущение чего-то родного начинается сразу. От наваленных во дворе дров, кококающих кур, деревянного, с голубыми, обалденными резными наличниками дома. Поэтому так и говорю, мы дома. Единственное, что нас немного пугало, это туалет в виде дыры над двором, помещением, в котором под тобой на насестах ночью сидели куры и петухи Ко-ко-ко, под тобой и ощущение себя орлом незабываемой с первой секунды. А еще неизвестность, как поведет себя наша интеллигентная кошка. Кошка, которая не тыгадыкала по утрам ни по ком из нас. Комнату заходила только с разрешения, не жрала дождик с елки. Если что, ей хватало одного, максимум двух нельзя, чтобы больше она не делала то, что мы запретили». И вот это культурное домашнее существо попадает в деревню. Кроме нее из живности в доме маленькая собачонка, кот и кошка. Первое, что сделала Аська, выставила уши торчком, а хвост горизонтально полу и исследовала дом. Нашла все-все выходы из ситуации в смысле дома, окно, подпол и, естественно, дверь. Когда она в двадцать пятый раз вылезла из печного отверстия, хозяева задумчиво сказали, «А эти, хм, за 7 лет его не нашли». Второе, чуть не дала по морде милейшему и очень доброму хозяйскому скотч-терьеру, который решил с ней поиграть. Мы спасли песика, схватив Аську, когда она уже готова была вцепиться ему в морду. Третье, что сделала интеллигентка, Испугала корову, защитила, а затем со страху описала хозяйку, то есть меня. Да, у хозяйки была корова. Старая, огромная. Рога закруглялись и практически доходили до глаз. Еще буквально сантиметры вонзятся в глаза. Удивительно красивые и черные глаза, влажные черные губежки. Днем коров пригоняли домой. Хозяйка всегда встречала свою хлебушкам. но почему-то именно в этот раз, когда мы с Асей вышли гулять, хозяйка с хлебушком отсутствовала. Но вот так случилось. Асю держала на руках. Корова ринулась к нам в надежде таки получить хлебушка, но получила облом и аськи на шипение. Аська рвалась в бой, шерсть с дыбом, усы во все стороны. Я успела схватить милую домашнюю кошечку за лапы, чтобы корова реально не получила по морде. Отвернув эту самую морду, грустно выдохнув, огромное красивое существо потопало в стойло, а я почувствовала, что по мне течет тепленькое. Эхася. «Говорят, если тебя описал младенец, то ты побываешь на его свадьбе, а если тебя описала кошка...» Слава богу, на Аськином пути корова больше не попадалась. Зато на нашем с дочкой пути попалась мышь. В смысле, утром мы обнаружили в нашей постели мышь. Да, дохлую, но от этого легче не было. Спасибо, Ася. Скрипя зубами, прошипела я и хотела выкинуть добычу сразу. Но наткнулась на взгляд охотницы. Милая домашняя кошечка, вспоминается Высоцкий, страшно аж жуть. Пришлось ждать удобного момента для выброса ее добычи. Каждое следующее утро на нашей кровати лежала новая мышь. И Аська, которую тенью исчезала в ночи, а утром оказывалась спящей у меня в ногах, с добычей. Однажды в кровати оказалась маленькая птичка. Мы расстроились и долго говорили Асе, что птичек нельзя, нельзя. До конца нашего отпуска в кровати мы находили только мышей. И все время возникал вопрос, как кошка попадает к нам через закрытую дверь. Может, тут есть еще один тайный лаз? Однажды вечером закрыли окно, чтобы комары не налетели. Под утро проснулись с дочкой от мощного бдзынь и жуткого скрежета. Вжались друг в друга. Фредди Крюгер. Он же в кино, да? Через секунду возмущенная мяу. Так вот как Аська попадала в комнату, два метра от земли окно-то. Месяц в деревне подходил к концу, смог в Москве почти рассеялся, и мы уже собирались домой. Хозяйка расслабилась и внесла своего кота в дом, не спрашивая, тут ли Аська. Так-то местные в присутствии нашей в дом не заходили, боялись. Вот, увидев Асю, спрыгивая с бабушки, Аська срывается с места, молча вцепляется в его спину. Кот с диким воплем освобождается и несется вокруг печи. Аська за ним. Круга три они навернули, пока мы с дочкой не упали на нашу кошку. На следующее утро бабушка перекрестилась, провожая нас. Радуясь, что теперь ее коты будут дома. А мы отправились в обратный путь. М -м -м, лучшее, что создали люди, это унитаз. Первое, что сказала дочка дома. По скриптум, две недели после нашего отъезда местные коты боялись заходить в дом.